Глава двадцать Ольга. «Мне вот интересно». Я посмотрела на горизонт и нахмурилась. То, что наш пердемонокль с телепортом вышел не случайно, было понятно с самого начала. А вот то, что мы вывалились именно в аномальную зону, это было запланировано или вышло через одно место? Я задавила панику в душе и сосредоточилась, вспоминая момент телепортации. Так. Стрела воткнулась в руну Вега. Это направляющая, ключ к заданной точке выхода. Воткнулась не просто так, а перечеркнув центральный рез и поменяв значение, заявил нарцисс. Погоди. Стрела же летела в отца. Засомневался Энермис, наморщив лоб. Да. Но стрелять в голову рода там, где рядом с ним я, будет либо идиот, либо тот, кто точно знает, каким щитом я прикрою воспитанника. И это наводит на интересные мысли». Цветочек замолчал и задумался. Потом всё же коротко пояснил. «В последний раз Ледон пытался убиться о чужое заклинание ещё в юношестве, то есть давно. Кто мог быть в тот момент рядом, причём не один раз, — чтобы настолько чётко рассчитать и свои, и мои действия. Вплоть до угла рикошета и расположения руны ключа. Ведь, если я правильно понял, ключ изменили не просто так. И вынести нас должно было отнюдь не в горы, хрень-пень, а совсем в другое место, туда, где мы действительно оказались бы заложниками в руках врагов. А это не слишком ли тяжёлый заговор? Рассчитать место, время, твою реакцию, угол рикошета, щита а затем попасть в руну точно так, чтобы занести определённые координаты. «По-моему, это уже какой-то божественный уровень», — усомнился Энермис. «Его можно было понять. Мы ведь не в Шерлоке, где все злыдни априори гении». «В аномальной зоне не работает телепорт», — усмехнулся Цветочек. «Открыть врата именно в это место не может никто. То есть лишь волею судьбы и неизвестного фактора нас не размазало о хребет и одновременно скрыло от врагов». «Судя по всему, нас просто не смогли найти те, кто сейчас пытается отобрать у княжества самые богатые ресурсами области. А насчёт божественной сущности... Не знаю, может, ты и прав. Но дело в том, что в юности ваш папочка был очень похож на Люпина. Точнее, это Люпин, вылитый отец. Шилов жо. в мягком месте не просто торчало. Оно у него всё время вертелось и нагревалось». И прикрывать зеркалкой сие недоразумения мне приходилось примерно по пять раз на дню. Это практически на автомате выходит. Формула одна — окружность, стандартная, рассчитать даже вы можете при желании. Если, конечно, ещё не забыли формулы, которыми я пичкал вас на занятиях по теоретической магии. Впервые встречаюсь с ситуацией, где эту галиматью вообще можно применить, — уныло констатировал Вират. «Надеюсь, сейчас ты не устроишь нам экзамен?» «Ещё как устрою. Мне нужно, чтобы вы все занялись расчётами. Тогда мы сможем вычислить, куда именно нас пытались телепортировать. Точный рисунок перечёркнутого реза я возьму из собственной памяти, транскрибирую вон на камень». Нарцисс ткнул локтем в большой плоский валун. «И займёмся сопряжением коэффициентов. Потом наложим на карту». «Прошу прощения». Я очень удивилась вмешательству Ирисе. Всю дорогу она играла роль всеобщей матери и образцовой женщины, занималась хозяйством и не лезла в стратегическое планирование. А теперь чего? Вы уверены, что у нас на это есть время? Мой муж в опасности. Мне не нравится, как закончился сеанс связи. Он не в опасности, он развлекается, — ответил нарцисс. Судя по рассказу, эти люди сильно попортили Лидону нервы. И теперь, когда его не сдерживают угрозы нашей жизни, он устроит настоящую бойню. Или не устроит. Цветочек вдруг запнулся. Если вспомнит, чему я его учил, то попытается пойти с припрятанного козыря. Теперь, зная, что вы в безопасности, он сможет водить противника за жабры, идя на незначительные уступки, тянуть время, дёргать за нервы и всячески изгаляться, имитируя помешательство от горя. Хм... «Очень надеюсь, что ему хватит на это мозгов». Но сеанс прервался взрывом и «ставлю хвост Артикиного демона», что папенька заподозрил прослушку и прервал связь так, чтобы сбить противника с толку, предположил Энермис. Сейчас небось разносит кабинет, имитируя нервный срыв после неудачной попытки дозваться по крови. Мол, пытался и не получил ответа. То ли померли мы все, то ли враги нас засадили в изолированную нетромагием камеру. То есть он пытается внушить врагу, что связи не вышло? Хм. Но кто может быть так близко от него сейчас? Он ведь наверняка прошерстил всё поместье, если не всё княжество. Или не нашёл, но подозревает всех. Или нашёл, но пока не трогает и выжидает. Нарцисс опустил голову сначала к одному плечу, потом к другому. Неважно. Главное, что он уже давно большой мальчик, и если в делах семейных он слегка неуклюж, то вот в военных действиях вашему отцу точно можно доверять». «А при чем тут мой хвост?» — возопил опомнившийся писец, переварив, наконец, клятву Энермиса. «Ни при чём. Я успокаивающе погладила свой меховой воротник. Пошли кашу сварим, а то здесь сейчас начнётся вакханалия с алгеброй и прочими формулами». Не то чтобы я не любила расчёты и формулы. Как-никак фармацевт без знаний химии — это всё равно, что пингвин без ласт. Но вкалывать на почве теоретической магии у меня не было ни малейшего желания. А нарцисс уж больно подозрительно блестел глазами на тот самый плоский булыжник, что едва торчал из земли на своих холиандриков и на меня. «Не-не, я лучше хозяйством займусь» тем более, что тут тоже есть бамбук. А ещё сейчас наверняка Сэдрика припашут считать, как отличника из Академии, и я отниму у него пилу. О, какой отличный коварный план! Если цветочек сам про моего оруженосца не вспомнит, надо ему намекнуть. Через магнолию, например. Через час расчётов и споров мужчины вернулись, слегка нахмуренные и уставшие. «Ну и как результаты исследования?» Не выдержала я гнетущей атмосферы вокруг бамбуковой кастрюльки с отличным супом из грибов, кои были собраны и признаны годными в пищу буквально за 10 минут, когда нас оставили без присмотра. Бульон я настряпала из остатков попугая рух, бамбуковые побеги нашинковала, как картошку. Короче, лопать надо, а не нести к костру траурные выражения лица. «Песчаный грот. Одно из наших южных укреплений», — буркнул нарцисс. «Это то место, куда нас должно было телепортировать?» — уточнила я. «Да, точно во двор». «И что?» «Ничего». «Непонятно. С какой стати коменданту нашей крепости вступать в сговор с врагами княжества? Он ведь ставленник Лидона. Возвысился благодаря своим способностям и тому, что князь взял его в свою команду. Кроме того, Эсан дорожь под кровной клятвой вассалитета лично главе. Такой просто не мог предать. И убить его тоже не могли, всё по той же причине. Клятва сразу сообщит Сюзерену о гибели вассала. А если не до конца прибить, сообщит? Да, ранение тоже станет известно Сюзерену. Или отравление. Хм, а усыпить, например? Без вреда для здоровья.